Глава 59. Снова в Москву. За 7 дней горячих боев на самолете имени Героя Советского Союза Конева мне удалось сбить 8 вражеских самолетов. Тогда я написал рапорт колхознику Коневу. Дорогой Василий Викторович, спешу сообщить, что на вашем самолете я сбил 8 самолетов врага. Из них 5 хваленых Фокке-Вульфах 190. Теперь на моем счету 45 лично сбитых немецких самолетов. Позвольте закончить это письмо уверением, что мой боевой счет будет все время расти. С горячим приветом, капитан Кожедуб. Немцы придавали большое значение нашему участку фронта. Он прикрывал пути к центральной Румынии и на Балканы. Поэтому-то фашисты и стягивали сюда крупные силы. Но несмотря на все ухищрения немцев, они массировали свою авиацию на главных направлениях, активизировали действия истребителей охотников, им все же не удалось добиться господства в воздухе. Их тактика разбилась о возросшее мастерство летчиков сталинской авиации. Им противостояли наши более совершенные тактика и стратегия, умение искусно осуществлять строгое взаимодействие воздушных сил. Наступило временное затишье, шла подготовка наших войск к наступлению. Больших воздушных боев уже не было, и мы летали главным образом в разведку. Войска сосредотачивались на направлениях предстоящих решительных боев. В период затишья мы изучали карту района предстоящих боевых действий, изучали способы самолетовождения в горах, метеорологические особенности района. Мы готовили себя к боям и одновременно вводили в строй молодых, недавно прибывших к нам летчиков, И Евстигнеев, и Амелин, и я много занимались с ними на земле и в воздухе. Для молодежи это была такая же школа, какую год назад перед боями на Курской дуге проходили мы сами. Как-то вечером в конце июня меня вызвали к командиру. Я заметил, что Ольховский чем-то взволнован. Товарищ капитан, сейчас пришел приказ о вашем немедленном вылете в Москву. В чем дело, не знаю. Мне кажется, что вы получите новое назначение. Завтра утром полетите в Бельцы. Вас проводит Брызгалов на по два. Не могу вам передать, как я огорчен. Не хочется отпускать вас. Но надеюсь, вы скоро вернетесь. Никогда я не думал о том, что меня могут отозвать из родного полка. И сейчас, еще не зная, зачем меня вызывают в Москву, беспокоился только об одном, чтобы меня там долго не задерживали и скорее отпустили в полк. Однополчане устраивают мне проводы, Смотрю на лица боевых товарищей, и меня охватывает тоскливое чувство, которое всегда испытываешь перед разлукой с близкими. Утром все собрались около КП, меня обступили старые друзья, Евстигнеев, Амелин, Семенов, Мухин, Брызгалов. У Васи Мухина лицо растерянное, он держит меня за руку. Как же так? Неужели надолго от нас улетишь? Беляев говорит мне тихо. Скажите несколько прощальных слов, ребята ждут. Собравшись с мыслями, я говорю о том, как тяжело мне покидать родную часть. За один год и четыре месяца я прошел с ней трудный путь от первого боевого вылета до сорок пятого сбитого вражеского самолета. Со многими товарищами я учился бить врага. Мы вместе вели воздушные бои над Украиной, освобождая ее от фашистов. Мы вместе преследуем врага за пределами нашей любимой родины, внося свою долю в выполнение гениального стратегического плана верховного главнокомандующего. Мы жили дружной семьей, гордились победами друг друга, росли вместе. В полку, на фронте, я, как и многие мои однополчане, стал большевиком, членом партии Ленина-Сталина, которая воспитала из нас бесстрашных советских патриотов, помогла нам, рядовым летчикам, вырасти до командиров эскадрилий И Евстигнеев, и Амелин, и я, все мы пришли в полк в один и тот же день. Сейчас у Камыска Евстигнеева на счету сорок восемь сбитых вражеских самолетов. У моего ведомого Мухина, прибывшего к нам лишь год назад, 15 сбитых. Мне не верилось, что улетаю надолго, но все же я закончил так. Друзья, если случится, что я не вернусь в родной полк, мы все равно никогда не забудем друг друга. Где бы я ни находился, буду всегда вспоминать вас. Мне всегда будет казаться, что крыло к крылу с вами бью врага в воздухе. До скорой встречи. Однополчане были взволнованы не меньше меня. Гурьбой пошли к моему самолету. «Ну, верный товарищ», — говорю я, обнимая Иванова, — «следи за моей машиной, пока не вернусь». «Постараюсь, товарищ командир». «А уж вы старайтесь поскорее вернуться», — отвечает Иванов. «По два готов к полету. Влезаю в кабину. Как несколько недель назад, когда мы летели с Брызгаловым, за самолетом Конева сажусь за управление». «Полетим еще разок, Паша». «Над боевым аэродромом круг делать нельзя, но я все же делаю полкруга. Ребята машут мне руками». Я, внимательно осматривая воздушное пространство, беру курс на ближайший тыловой аэродром. Линия фронта осталась далеко позади.